Глава вторая. Спустя две недели я выходила из богато украшенного экипажа перед домом своего жениха Кира Берхольда. Несмотря на столь громкое звание, наши отношения и поведение были чётко прописаны в составленном и подписанном контракте, а также в инструкциях. Особое внимание уделялось моему внешнему виду, поведению, даже голосу. Главными пунктами были кротость, Послушание, абсолютное согласие со своим женихом во всех вопросах. Наедине я могла оставаться собой и даже высказывать собственное мнение по тому или иному вопросу, но на людях была обязана во всем поддерживать Светлого. Конечно, все эти тонкости уходили на задний план, как только дело касалось безопасности его жизни. Но, встретившись с ним лично и изучив тонкую папку с делом, я была удивлена, зачем я ему. Во-первых, он был силен. Даже не так. Кирберхольд был невероятно силен. Физическая сила светлого превышала все допустимые нормы. Во-вторых, несмотря на то, что внешне он совсем не походил на обычного светлого, иначе, чем уважаемый, к нему никто не обращался. Но все объяснялось довольно просто. До 12 лет я, как и практически все дети рода Ритан, жила в закрытой общине, в лесах Первого Королевства. И вот в день первого совершеннолетия меня и ещё несколько моих друзей и подруг с семьями пригласили в Королевский дворец, чтобы представить Его Величеству. Огромный зал, украшенный так помпезно, что глаза слезились от блеска хрустальных светильников и подвесок. Самый прекрасный из когда-либо виденных мной светлых. уделивший внимание каждому из рода. Каково же было моё удивление, когда вечером, по окончании торжества, родители привезли меня, уставшую и вымотанную, в небольшой дом, расположенный на окраине столицы. И утром следующего дня мама разложила передо мной несколько карточек с изображёнными на них светлыми. Кого-то я видела впервые, кого-то уже встречала на вчерашнем торжестве. «Тебе не кажется, что это странно?» Я подхватила со стола и вернула карточку с изображением молодого мужчины к отцу. «Тут ошибка. Этот светлый не похож на того, что мы встретили вчера. У него ещё имя такое забавное, потому я его запомнила. А тот явно был полукровкой. Это как называть уважаемым тёмного». «Милая», — отец улыбнулся, перелистывая газетную страницу и бросая какой-то особенный взгляд на маму. «Ты не забыла о сути своей крови?» «Суть моей крови — моя сила», — громко и чётко повторила я заученную ещё с самого детства фразу и снова посмотрела на отца. «Ну, подумай», — он отложил газету в сторону и повернулся ко мне. «Суть, милая, суть». «Суть?» — я закатила глаза. «Пап, давай ближе к делу». «Светлые видят только то, что им показывают. Единицы из рода ритан видят суть». Он откинулся на спинку своего кресла. «Ты, милая моя, особенная девочка, и видишь его реальный облик. Все остальные будут видеть лишь то, что он захочет им показать. Это касается любых артефактов, помогающих изменить внешность, заклинаний, особых сил и так далее. Именно поэтому Ритан всегда рядом с правителями». Как минимум, один из нас настолько близок к Его Величеству, что ежесекундно стоит за его плечом. «То есть ты хочешь сказать, что другие видят совсем не то, что вижу я?» Ошарашенно прошептала и повернулась к матери. Та ласково улыбнулась и кивнула мне, подтверждая мои же слова. «Только, милая, запомни, никто за пределами рода не должен знать о том, что ты можешь видеть суть». Это важно для твоей же безопасности. Многие захотят использовать твои особые силы во зло. Да и среди своих не стоит распространяться о своих способностях, поняла? Да, папа? Я оглядела двухэтажный домик в самом сердце столицы, где мне предстояло провести неделю до начала занятий. Калитка распахнулась, и на дорожке показался тот самый светлый, что ранее сопровождал Берхольда. «Добро пожаловать, уважаемая Аня Ритан!» Громко, так что я от неожиданности подскочила на месте, возвестил мужчина. Кивнув ему, махнула рукой возничему, уже стоявшему за моей спиной, с двумя объёмными сумками. Мы двинулись за светлым к дому. Через минуту я стояла в просторном холле и с интересом разглядывала убранство первого этажа. Возничий, поставив мои вещи посреди помещения, замер в углу в ожидании оплаты. Неожиданно раздался шум и топот, и по витой лестнице на первый этаж практически бегом спустился сам хозяин. Подскочив ко мне, подхватил на руки и закружил, приговаривая. «Милая моя ани как я рад снова тебя увидеть, как я соскучился». А когда я уже готова была завизжать от неожиданного напора, прижал меня к себе и страстно впился в губы. Конечно, я и раньше целовалась с мальчишками в школе. А однажды на танцах меня пригласил погулять один из знакомых парней. К тому же в контракте чётко прописывалось, что поцелуи и объятия, необходимые для поддержания видимости, счастливой влюблённой пары. Распахнув глаза, встретила его взгляд, совершенно серьёзный, лишённый каких-либо эмоций и холодный. Я замерла, наконец сообразив, что именно происходит. Как только входная дверь за моей спиной хлопнула, отрезая нас от внешнего мира, парень выпустил меня из своих рук, да так резко, что я чуть не упала, потеряв опору в его лице. Странная тень волной пробежала по его лицу, и растворилась, словно её и не было. матис проводил уважаемую Аню в её комнату и проследи, чтобы к вечеру она была подобающе одета. Мы будем ужинать в ресторане. Её гардероб уже доставили?» «Да, уважаемый», — Матисс подхватил мои чемоданы, брезгливо сморщив нос. «А это куда?» «В мою комнату», — отчеканила я, уже придя в себя. «Отнесите, матис Кир хмыкнул. «Выкинуть всегда успеете». После этих слов он развернулся и скрылся за дверью, ведущей в одну из комнат на первом этаже. Так всё и началось. На следующий день мой гардероб был придирчиво изучен и отправлен обратно в дом родителей. Горы модных и ярких нарядов высшего качества разместились на вешалках и полках. Обувь, украшения – и всё то, что могло понадобиться молодой обеспеченной девушке, было расставлено, разложено и развешано по своим местам.